в 1896 году, «Электрона» в Кембридже Джозефом Джоном Томпсоном в 1897 году. Крукс прошел мимо наблюдающегося им электрона, близок к нему был Ричардсон, но Томпсон работал в атмосфере радиоактивности. Их совпадение определило взрыв научного творчества.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 1896 года Анри Беккерель в заседании Парижской Академии сделал доклад о луче испускании ураном лучей, фотографирующих в темноте аналогичных X-лучам, открытым Рентгеном несколько месяцев назад. Это было открытие радиоактивности. Первые снимки, присланные Рентгеном, были показаны в Парижской Академии 20 января 1896 года, и Беккерель тогда же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 За травкой взрыва явилось открытие радиоактивности. Мы знаем теперь, что в летописях науки есть многочисленные указания на отдельные факты, наблюдения, соображения сюда относящиеся. Сам Анри Беккерель считал, что он открыл радиоактивность только потому, что был подготовлен к этому всей своей жизнью и жизнью своих предков. Он говорил, Открытие радиоактивности должно было быть сделано в лаборатории музея, музей естественной истории в Париже, старый жардан де Планс. И если бы мой отец был жив в 1896 году, он бы явился его автором. Очень любопытна история семьи Беккерелей. Поколения занимались фосфоресценцией, явлениями свечения и электризации.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 Непрерывно с 1815 года, то есть в течение уже 123 лет, директорами ее являются члены семьи Беккерелей. Прадед, дед, отец и сын Антуан Сезар Беккерель, 1788-1878, Александр Эдмон Беккерель, 1820-1891, Антуан Анри Беккерель,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 Уже Антуан Сезар Беккерель, физик с широкими интересами, экспериментально работавший главным образом над электричеством, систематически изучал явление фосфоресценции вместе с Био и своим сыном Александром Эдмоном Беккерелем в 1839 году. Отчасти в связи с этими работами Стокс в 1852 году открыл названную им флюоресценцией фосфоресценцию урана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 то есть она должна стремиться связывать научно точно установленные факты, искать обобщений и распределять их в систему и в порядок. Открытие радиоактивности Анри Беккерелем и подготовка его изучением световых свойств урана, длившимся в течение трех поколений в семье физиков Беккерелей, есть научный факт, с которым мы должны считаться. Мы не можем перед ним не остановиться. Если сколько-нибудь был прав Лаплас,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 становится реальностью только в наше время, и то, очевидно, становится пока только реальным идеалом, в возможности которого нельзя сомневаться. Ясно, что создание такого единства есть необходимое условие организованности ноосферы, и к нему человечество неизбежно придет. В истории религий, в каких бы формах они ни проявлялись, теистических, пантеистических или атеистических,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 Для западнохристианской церкви, для католичества реально возможность такого объединения кончилась с созданием протестантских церквей, поддержанных государственной силой и с таким же обоснованием мусульманских религиозных сект. Глубокий кризис религии, ныне переживаемой, сводит их с реальной почвы истории в этом отношении. Маловероятно, чтобы атеистические представления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 охвативший все человечество, дав ему научное единство. Движение началось в середине XVII века в Северной Америке, где англичанами и французами положено начало североамериканской научной работе. Владимир Иванович Вернадский, очевидно, имеет в виду 1636 год, год создания Гарвардского колледжа. Еще раньше...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 Благодаря успехам точного знания конца XVII начала XVIII века всецело сказалась в глазах современников потенциальная мощь новой науки. Китай в XVII столетии охватывался через иезуитов и другие католические миссии новой наукой в ее государственном приложении, и только в начале XVIII века эта дольше, чем столетняя работа потерпела крушение, и Китай